Глава 16 К счастью для меня и моих спутников в Сан-Антонио нашлись еще несколько порядочных людей. Это был полковник Сегин и господа Навара, старший и младший, мексиканские джентльмены, либеральных взглядов и честные по натуре, оставшиеся в Техасе после его отделения от Мексики вследствие незнакомства с нравами его населения. Как люди с высшим общественным положением, они не только лишились из-за этого поступка прав мексиканских граждан, но и навлекли на себя ненависть и вражду мексиканского правительства. Позднее они увидели свою ошибку, но исправить ее было уже поздно, кроме того, Гордость и, может быть, ложно направленное чувство чести не позволяло им удалиться в Мексику, хотя здесь они были лишены всяких уз, делающих жизнь приятной и отрадной. Но их огорчения не повлияли на их безграничное радушие. В их доме мы чувствовали себя, как в своей семье. С техасцами мы не сближались и даже вовсе не вступали в соприкосновение, исключая один случай, когда Рох поколотил двоих негодяев, обижавших старика-индейца. Полковник Сигин навел справки относительно местонахождения Каманчии, и мы вскоре узнали, что они находятся в настоящее время в своей большой деревне у подошвы Зеленых гор на южной равнине Рио-Роксу. Мы немедленно приготовились к отъезду, и так как наш путь лежал через Остин, столицу Техаса, то наши любезные хозяева заставили нас принять от них 500 долларов под тем предлогом, что ни один техасец не даст нам даром даже стакана воды. Кроме того, возможно, что путешествие среди этих милых людей мы окажемся в один прекрасный день без сёдел, без одеял и даже без лошадей. Их первое предсказание вполне подтвердилось. В шести милях от Остина мы остановились на ферме добропорядочного судьи Уэба и попросили позволения напоить наших лошадей, так как проехали сорок миль в жаркую погоду, не встречая воды. Достопочтенный судья начисто отказал, хотя у него был прекрасный колодец и большой пруд, огороженный забором. Впрочем, его жена, соображая, быть может, что ей не помешает пополнить запас кофе, Или соли вступила в оживленную беседу со своей худшей половиной. И в конце концов, уважаемая чита достопочтенных согласилась продать нам воду по 25 центов в ведро. Когда мы слезли с коней, явились дочери, заметив у нас шелковые шарфы и кое-какие драгоценности. Они пожирали нас глазами, И одна из них заявила своему папе, что гостеприимному джентльмену следовало бы пригласить нас в дом. Тем временем мы снова уселись на лошадей, готовые тронуться в путь. Рох был возмущен низостью этого субъекта, содравшего с нас 75 центов за воду и вздумавшего затем приглашать в гости. Мы отказались от приглашения. И Рох назвал его старым мошенником, не стыдящимся брать деньги за то, в чем даже дикарь не отказал бы своему злейшему врагу. Затем мы трунули коней и отправились к Остину, не обращая внимания на бешенство достопочтенного. В Остине мы имели случай наглядеться на техасцев в их натуральном виде. В этом городе три гостиницы, и каждый вечер после пяти часов они наполнялись посетителями, в числе которых были президент Техасской Республики, секретари, судьи, министры и члены Конгресса. Вся эта публика напивалась до положения риса буйствовала и ссорилась, причём не проходило ночи, когда бы не оказалось четырёх или пяти человек зарезанных или застреленных. Это безобразие продолжалось большую часть ночи, так что в десять часов утра все ещё были в постелях. К этому времени в городе воцарялась такая тишина, что однажды В восемь часов утра я убил прекрасного козла, спокойно щипавшего траву у ворот Капитолия. Странно, что эта столица Техаса находится на самой северной границе штата. Индейцы часто врываются в город и снимают скальпы в десяти шагах от Капитолия. В остине Мы познакомились со стариком Кастро, вождем индейцев-липанов, отпрыска племени Каманчей. Это прекрасно воспитанный джентльмен, получивший общее и военное образование сначала в Мексике, потом в Испании. Он путешествовал по Франции, Англии и Германии и хорошо знаком с Европой. Он говорит и пишет, на шести языках и относится к техасцам с глубочайшим презрением. Кастро отправлялся в одном направлении с нами, к своему племени, которая охотилась на буйволов в нескольких днях пути к северу. Он обещал оказать покровительство и защиту двум иностранным джентльменам, желающим познакомиться с прериями. Мы отправились все вместе и были очень довольны этим прибавлением к нашей компании. В первый день мы ехали по старой испанской дороге среди холмистых прерий, орошаемых там и сям светлыми потоками, по берегам которых росли великолепные дубы. В пятнадцати милях от Остина находится замечательное место на котором незадолго перед тем один полоумный спекулянт задумал основать город. Он купил огромную площадь земли, составил прекрасно разрисованные планы и вскоре на бумаге появился один из самых крупных и благоустроенных городов в мире. Тут были школы и общественные сады, банки, трактиры, кабачки и прекрасные бульвары. Вряд ли нужно пояснять, что этот строитель городов был Янке, рассчитывавший нажить миллион на продаже городских участков. Город будущий был назван Афинами, и Дуралей так слепо верил в успех своего предприятия, что построил там для себя Большой и дорого стоивший дом. Однажды, когда он стремя тремя или четырьмя неграми занимался рытьем колодца, на них напала шайка янки воров, думавших, что у него есть деньги. Бедняга бежал из своего любезного города и больше не возвращался. Дом стоит в том виде, как он его оставил. Я видел даже подле колодца заступы кирки, брошенные во время нападения. Таким образом, современные Афины отцвели, не успев расцвести, что весьма жаль, так как афинские мудрецы и законодатели были бы не лишними в Техасе. Однажды рано утром нас разбудил глухой рев, раздавшийся в степи. Кастро вскочил, и скоро мы услышали желанную весть – буйволы. На равнине виднелось множество черных движущихся пятен, которые увеличивались в объеме по мере нашего приближения. Вскоре мы могли ясно различить темные, плотные колонны косматых животных, двигавшиеся по прерии. Сливаясь с горизонтом. Последовала оживленная сцена. Буйволы, испуганные нашими выстрелами, Разорвали ряды и рассеялись по всем направлениям. Мы убили десять буйволов и семь жирных телят, И вечером расположились на ночлег у небольшой речки И состряпали великолепный ужин, из буйволиных горбов и языков, двух хороших вещей, которыми можно пользоваться только в диких прериях. На другой день, на закате солнца, нас навестил огромный табун мустангов, диких лошадей. Мы заметили их, когда они поднимались на холм и приняли было за враждебных индейцев. Но, удостоверив свое любопытство, Весь табун сделал поворот с правильностью хорошо дисциплинированного эскадрона и спустя несколько мгновений исчез из виду. Много странных историй рассказывают траперы и охотники об одинокой белой лошади, которую не раз встречали поблизости от Кросс Тимберс и Ред Рейвер. Никакой скакун не может угнаться за нею. Огромные суммы денег не раз обещались в награду тому, кто поймает ее. И многие пытались сделать это, но безуспешно. Благородное животное до сих пор носится в родных степях, одинокое и неуловимое. Нам часто попадался горный козел, животное, напоминающее как оленя, Так и обыкновенного козла, но с гораздо более вкусным мясом. Оно отличается грациозной формой, длинными ногами и необыкновенной быстротой. Одной из них, которому я перебил пулей переднюю ногу, спаслось от нашей быстрейшей лошади, лошади Кастра, после погони, длившейся почти полчаса. Горный козел водится на высотах скалистых гор, а также по берегам Бразо и Колорадо. При крайней боязливости он, однако, чрезвычайно любопытен, и благодаря этому его легко подманить на расстояние ружейного выстрела, спрятавшись за деревом и махая белым или красным платком. Часто также нас навещали ночью гремучие змеи, которым очень нравились наши мягкие, теплые одеяла. Это были, конечно, неприятные посетители, однако не самые неприятные. Были и другие, которых мы боялись еще больше. Из них всех отвратительнее и страшнее, на мой взгляд, степной тарантул, огромный паук, величиной с куриное яйцо, мохнатый, как медведь, с крошечными злыми глазками и маленькими острыми зубами. Однажды вечером мы расположились у ручья в двух мерях отбразу. Бразо. один из наших спутников-иностранцев, отправился поискать хворосту, которого не оказалось под рукой. У него была маленькая степная лошадка, и он имел неосторожность привязать к ее хвосту небольшое дерево, срубленное им для костра. Лошадь, разумеется, рассердилась и бешено помчалась к лагерю, поднимая клубы пыли. Увидев это, наши лошади тоже стали обнаруживать признаки ужаса. К счастью, мо успели вовремя привязать их иначе только бы мы их и видели одно из замечательных явлений степи могущественное действие страха не только на буйволов мустангов но и на домашних лошадей и рогатый скот известный случай когда быки под влиянием эстампеда или внезапного испуга Пробегали 40 миль, не останавливаясь, пока не падали на земь от истощения. Техасская экспедиция на пути в Санта-Фе потеряла однажды 94 лошади по милости эстампеда. Надо сказать, что вряд ли найдется более величественное зрелище, чем огромное стадо скота, охваченное паническим страхом. Старые, Ослабевшие от возраста и утомления быки Мчатся с такой же быстротой, как молодые. Когда они охвачены этим необъяснимым ужасом, Их силы точно возрождаются. Вытянув головы и хвосты, С выражением безумного страха в глазах, Они несутся по прямой линии вперед. Земля дрожит под их ногами, Ничто не остановит их. Деревья, овраги, озера, речки – они все преодолевают, пока природа не откажется служить и земля не покроется их телами. Продолжая наш путь, мы встретили минеральные источники, богатые серой и железом. Нам попались также страшные изуродованные трупы пятерых белых людей вероятно, охотников, убитых техасскими разбойниками. Под вечер этого дня мы наткнулись на следы большого отряда индейцев, направлявшиеся к реке Бразо. Мы двинулись по этому следу и скоро нагнали племя липанов, вождем которых был старик Кастро.